глава 5 стрелка поиски ничего не дали не сайры когда она перед уходом в город оглядела все помещения ни после когда ирин и орлик опустились на колени словно искали в каменных щелях оброненный золотой напрасно ри расставляла колдовские вешки напрасно орлик раскручивал свой магический камень ощупывал каждую пять кладки никаких меток или тайников старого мага отыскать не удалось наконец Когда чихнув, наверное, в тысячный раз, Вельд завопил, что облизал каждый камень и вдохнул всю местную пыль, Рин махнул рукой и разрешил ему залить башню водой. Сначала Вельд все-таки вытащил во двор все, кроме совсем уж неподъемных скамей и шкафов, что заняло никак не меньше четверти дня. По крайней мере, светило, которое Айра называла ласково Аиле, успело не только подняться над городом, но и проползти изрядную часть пути до вечернего утопления в волнах теплого моря. Но уж после Орлик жаром принялся выплескивать на пыльные камни воду из деревянной кадушки, которую наполнял, накручивая ворот оказавшегося полноводным колодцем. Башня впитывала воду, как старый войлок. Открытые комнаты на нижних ярусах, в которых не нашлось ничего, кроме обветшалой мебели и толстого слоя всей той же пыли, блаженно вздохнули морской ветер Камин, наконец, избавился от застывшего пепла. Камни задышали свежестью. Узорные переплеты окон Обнаружили под плочьями паутины мозаику из цветного стекла. Ступени витой лестницы уподобились уступам горного водопада. Своды посветлели. И даже как будто стали казаться выше и изящнее. Ты бы поосторожнее был с колдовскими штучками, посетовал рим, заглянув в одну из ветких корзин. Я смотрю, пучки трав перепутались и искрошились. Весь этот хлам в огонь кивнул орлик в сторону уличной жаровни над которой начинал попыхивать парком едва обитый от нагара котел. Травки пересушены и пусты. Корни обратились в прах. Настойки скисли. Все ценное собрал вон в тех корзинах. Там кое-какие минералы, несколько бутылей вина, которые я без айры не лифтну пробовать. Да разная утварь. Жаль, библиотеки у здешнего хозяина я не нашел. Так что, думаю, приятель, нам досталась его запущенная мастерская или башня для тайных свиданий. Конечно, если к свиткам и книгам не приложил за руки камри Еще я хотел бы знать, куда ведет заложенный камнем ход из подземелья. Кстати, если бы не затворы на дверях, поспорил бы, что родственнички здешнего мага уже наведались в башню и вынесли все ценное. Смотри, сундук, в котором, по словам Айры, должны были храниться свитки и то с дырой. Со странной дырой пробормотал Рин, разглядывая отверстие в резной крышке. Интересно, какое оружие могло его оставить? Так кто его знает? Пожал плечами великан. Меня больше интересует другое. Как Камрит, демон его разделил, пробрался в башню, не снимая печати и наговоров. Или он гора скакать из одних окраинных земель в другие, умудряясь прицеливаться точнее точного. И что он отсюда вынес? Или маг и в самом деле был беден, словно степняк в засуху? И не камлет ли пробил эту дыру? Ничего не могу сказать насчет дыры. Рин захлопнул крышку и уставился на узор. А сундук старый. Рухлик. Орлик выпрямил из пыли. Нет, прочный. Алфин провел пальцами по узору. Здесь вырезана карта города. Смотри, нет ни слабода за городской стеной, ни нового дворца, что мы видели. А была залита воском. Вот следы. Нет, камрит тут ни при чем. Прибери-ка, друг, этот сундучок. Да и перекусить, думаю, пора. Вряд ли Айра вернется до темноты. С ней все в порядке. Сдвинул брови вельт. «Пока да», — кивнул Рин и опустил деревянную лопатку в котел. Она хотела наведаться в бывший трактир своего отца, а потом отправиться к Марику, что присматривал за ее парнем. «Вот стена!» Обескураженно сдвинул на затылок колпак великан, пошла в трактир и не взяла меня с собой. У меня нет слов, которые я мог бы высказать по этому поводу в приличной компании. У меня вообще ничего нет. И не только утреннего добродушия. У меня и с посудой не густо. «Всего-то и имеется пара оловянных блюд до десяток кубков, не считая вот этого котла, в котором до сегодня варили явно невельскую похлебку. А я хочу есть». «Ты уж прости, друг, и я опять занялся невельской похлебкой», хитро прищурился один «Но в следующий раз...» «В следующий раз единственный поглотитель твоей степни будет уже чиститься в списках погибших от истощения», торжественно поклонился орлик «Ладно, мешай свое варево». Разборчивым едоком я остановлюсь только на полный желудок. Хотя, надо признаться, твоя стряпня в последние годы огорчает меня все реже. Всякий неумелый повар научился бы искусству приготовления пищи, если бы имел несчастье лицезреть твою недовольную ухмылку. Да еще с такой высоты, заметил Рим. Ничего, вот найду себе девушку, поговорю с ее родителями, посватаюсь и забуду о существовании кухни. Найми лучше кухарку. орлик наклонился к ведру. Плеснул пригоршню воды в лицо. Прополоскал рот. И кухню не забудешь, и жениться не придется. А если кухарка хороша? Хотя чего страшного в женитьбе? Никогда не понимал молодцов, которых даже разговоры о женитьбе доводили до дрожи. А сам почему никак не остепенишься? Улыбнулся Рин. Сам-то? Вильц хрустом расправил плечи. Потянулся. Сказал бы я тебе, что не нагулялся. Но ты ж не поверишь. А я просто все никак не найду ту, которая мне нужна. Ты ж прости меня, ну вот не могу удержать поганого языка за зубами. от чего у вас не срослось с Айрой? А разве у нас должно было срастись?» – удивленно поднял брови Алфей. «Ну как же?» Великан растерянно захлопал глазами. «Я, конечно, не мастер говорить на такие темы, но вы с ней, для меня, считай, это единственная род между мирами. Ты же смотрел на нее, как на богиню. Глаз не мог оторвать. Или насмотрелся уже?» «Интересно. рин присел на корточки и задумчиво погладил забитый в дворовую мостовую отполированный веками камень. «Видишь, как получается? Я всего лишь не мог оторвать от Айры глаз, а ты уже прирастил меня к ней всеми прочими частями тела». «Значит?» — нахмурился Орлик. «Не прирос. Развел руками Алфейн. Да и не пробовал, честно сказать. А потом уж и не по мне оказалось то, что бушует у нее внутри». «Нет, ты не думай». Я готов был к ней прирасти. Если бы она позволила, так и прирос. И болтался бы теперь, как сорная ветка, привитая к плодоносящему стволу. Она просто-напросто сказала мне, когда я в очередной раз изображал умирающего от тоски. «Не стоит», — сказала много лет назад. «Или ты думал, что мы делим с ней постель?» «Нет, приятель. На верхнем этаже нашего домика в столице. У нас разные комнаты». «А общий домик?» «Так надо было, чтобы никто не домогался нашей красавицы. Хотя она могла бы при желании одарить и любого. Или чем покрепче. Видишь, даже ты поверил в нашу близость. Хотя мы не закатывали никакого празднества И уж точно не пытались тебя обмануть. Рин присел на край колодца. Она сказала, так надо. Сказала спокойно и убедительно. Хотя правоту ее умом я понял недавно. Ее сердце занято, Вель, не только сыном, но и еще кем-то. Как бы не прошлой любовью или ненавистью. Кто знает, во что обычно превращается прошлая любовь. Надеюсь, Боги даруют удачу ей и ее сыну. Но еще больше надеюсь, что тот, кто однажды станет для нее чем-то большим, чем ты или я, будет ее достоин. Она младше тебя, орлик и лишь немногим старше меня. Но именно ее мудрость не раз нас с тобой. И благодаря ее мудрости я остался тем, кто я есть. А именно, тоскливым типом, который изо всех сил старается сдерживать собственную тоску. Благодаря ей я не превратился во влюбленного дурака, а остался просто дураком. Я бы даже сказал, тоскливым дураком. — О чем же ты тоскуешь теперь? — растерялся Орлик. — Не знаю пока, — ответил Рим, поднялся, окинул цепким взглядом, согроможденный скарбом, двор, скользнул глазами по стенам, оглянулся на молочные пики. Хорошую башню отписал нашей девочке старый колдун. Если расставить на старш по стенам двора, можно будет поклебать сытного варева не вздрагивая на каждый шорох. А внутри башни несложно и недолгую осаду выдержать». «Что-то я не понял», насторожился Савель. «Мы охотиться сюда прибыли или в осаде сидеть?» «На то она и охота», успокоил друг «Или мало мы улепетывали свое время от намеченной нами дичи». «Бывало», хмыкнул Орлик. «Так ведь то от робости, да неумения. Теперь все будет иначе». «Ты так считаешь?» Рин выпрямился, расправил плечи и закрыл глаза, подставив лицо под лучи Аили. Великан жадно втянул ароматный запах, поднимающийся из котла. «Послушай», — заметил он, — «а ведь я бы и вправду здесь задержался. Красивый город, море, вкусные овощи, не слишком просторная, но высокая и прочная башенка, тихая улочка, крепкая ограда, достаточно монет в кошельке. Может быть, как сладим нынешнее дело, я тут и останусь? В качестве сторожа» негаданно накатившего на Айру имущество, а? Однажды ты говорил, примерно тоже, пожал плечами, Рим. Тебе приглянулась мельница на высоком берегу реки. Или мельничка. А потом, когда мы выкурили оборотни из прибрежного тростника, в деревне не осталось ни одного дома, только пепелище. Ну так то была едва ли не первая охота, почесал затылок Орли. Согласись, что все прочие охоты обходились куда спокойнее. И то сказать, Мы же не устраиваем облаву на нечисть, так, как любит Камрет. Он ведь порой готов войну начать наполовину какого-нибудь мира, чтобы только дичь упала в его ловушку, как созревшее яблочко. Это не охота приятель, а забава. Только забава, кровавая. Однако в столице именно Камрет славит лучшим охотником. Задумчиво проговорил Альфин, и самым удачливым. Даже Айра согласна, что порой только его улов и помогают добраться до нечисти. «Так ты уже не собираешься предъявить Камриту счет?» Поднял брови Виль. «Почему же?» Погладил рукоять меча Рим. «Конечно, кам гораздо преврать Я даже готов предположить, что он без достаточных оснований приписал себе участие в твоей судьбе. Но мою мать убить мог только он. Я наводил справки Она была не из тех, кто боится выдернуть меч из ножа. А уж если выдергивала. Одно то, что она владела таким мечом, Алфин вытащил меч из ножен на память. Говорит о многом. Вряд ли Камрит сумел бы поладить с ней в честной схватке. Хотя в деле-то я его не видел. И все-таки, думаю, он взял ее хитростью. Впрочем, какая разница? Он убил ее. И я должен ему отомстить. Но дело не только вместе. Камрита нужно остановить. Да, он один уничтожил больше пакости, чем десяток лучших охотников. Да, редкая охота обходится без жертв. Такова уж природа нечисти. Она прикрывается людьми, если не пожирает их напрямую. Но кто еще в столице, кроме камрика, не чтит кодекс предсмертия? Кодекс предсмертия. Присел на ветхую скамью Орлик. Это же не писанный закон. Однако действенный, отрезал рим. Всякий, нарушивший его, исключается из цеха охотников. И исключенный становится кем-то вроде прокаженного. Ни в одной приличной гостинице он не получит места. Никто не сядет с ним за один стол в хорошем трактире. К тому же списке кодекса существуют. Заметь, о списках кодекса не тебе мне говорить. Великан запустил пятерню в бороду. Я в жизни столько не вывел рун, чем когда его переписывал. Да и ты ни одно перо обломил. Не раз себя спрашивал, зачем старался. Не обязательно быть охотником, чтобы сбывать трофеи. А не вступишь в цех, так и исключать тебя не будут. Чем замечателен этот самый цех? только тем, что всякий его участник должен вставать на защиту прочих охотников. Однако в столице и так безопасно. Стражи не дремлют. Ты сам все знаешь. Алфин опустил голову. Дело не в безопасности. Хотя в самой столице охота редка. Дело в соблюдении кодекса. Ты его помнишь? Наизусть. Расправил широкие плечи Орлик. Пришлось вызубрить И то сказать. Сколько мы оставались дикими охотниками? Больше десяти лет? И что нарушил Камлет? прищурился один «Да все!» хмыкнул Вель. «Вот хоть это, охота, не забава!» «Или вот еще. Всякое существо становится дичью охотника не по роду или племени своему, а по ужасам и бедам, им производимым. Не убивай понапрасну, поскольку что тогда отделит охотника от зверя, если первый признак зверя — напрасные смерти». «Все сложнее», присел рядом с другом дин «Что такое напрасные смерти?» С одной стороны, всякая смерть напрасна. С другой, припомни хотя бы одну нечисть, что убивает ради забавы. Зверь, каким бы он ни был, забавляется редко. Он питается, жрет, иногда обжирается. Для него смерти уж точно не напрасны. Или ты сдираешь шкуру с молодого кабанчика ради забавы? Просто каждый поступает меру собственного естества. И охотник в том числе. А вот камрид не признает никаких правил, продолжил Орлик прислушиваясь к скрипу с камьей. Однако не это ли создало его славу? Он настойчив и терпелив, кивнул Дин. Бессердечен и хитер. Мы никогда не сможем доказать, что он горазд устраивает массовые бойни и губительные войны, если будем бродить по оставшимся после Камрита пепелищем. Он редко проливает чужую кровь сам. Камрит сложнее, чем он может показаться. Он как жезл мага, стиснутый в кулаке. Знаешь... Мои рассуждения о коротышке не удивили никого из старых охотников, а я разговаривал со многими. Они мало что знают о Камрите. Он всегда охотился один, не любил хвастать трофеями. Но все они помнят его флягу и короткий меч с самых юных лет. Он старший их всех. Кое-кто даже думает, что Камрит и есть никому неизвестный глава цеха, его основатель. Подожди-ка. Орлик осторожно привстал и пересел на трехногий табурет. Так ведь у цеха нет никакого главы. Есть сход, есть смотрящий за порядком. Основатель цеха был, поднял палец Алфеем, но о нем никто не помнит. Однако вернемся к коротышке. Так вот, Камрит всегда охотился один, но никто и не согласился бы стать его напарником. Некоторые даже обмолвились, что у Камрита когда-то в незапамятные времена случались напарники, но подозрительно быстро гибли. Зачем ему напарники из заповедных земель? если он всегда разыщет парочку придурков на месте. Почесал затылок Орли. И мы с тобой тому примером. Не всегда. Не согласился один. А моя мать? А ее брат? Или кем он там ей приходился? Кодекс пресмертия. Помнишь? Не оказывай помощи охотнику, кроме как по его просьбе или при опасности его жизни. Но если дичь его уходит от него, а ты не призван ему в помощь, не пресекай бегство дичи. Потому как и бегство его дичи тоже входит в охоту его», вспомнил Орлик. «Этот кодекс предсмертия настолько запутан и сложен, что взять его с помощью зауха ухо-коротышку будет сложновато. Сначала разберемся с ним, а потом будем подыскивать основания. Рин ударил кулаком по скамье, которая не применула тут же развалиться на части. «Спасибо, порадовал, закатился в хохоте вель. Да будет эта неприятность самой крупной неприятности, которую ты отыскал на свою задницу в этом прекрасном городе». Я не слишком нарушил кодекс тем, что не пришел на помощь. Основания найдутся. Отрезал, поднимаясь и отъехиваясь, Алфею. Да, с одной стороны, пока никто не доказал вины Камритру. Мы не можем его убить и даже обязаны при соответствующей его просьбе помогать ему. С другой стороны, признано это другими охотниками или нет, если он поставил себя вне кодекса, значит и мы ему уже не братья и не помощники. А «Не просто одна из окраинных земель», заметил, собрав бороду в пучок, орлик «Тут можно расставлять силки, не опасаясь наступить в чужую ловчую яму. Вряд ли сюда пробился кто-то еще, кроме камдита и нас. И все-таки, как же его зацепить с помощью кодекса? Может, этим? Не будет охотой кара убийцы, если преступление и природа его обычны для той страны, где он убивает. Нет, не подойдет. Или вот еще. всякие охотник исполняет правила и законы страны пребывания в той же степени в какой их исполняют и прочие жители и должен быть готовым к тому что и над ним может случиться суд подобный суду над обычными людьми не это главные слова вздохнул вин главные слова те что идут в самом начале кодекс охотника есть кодекс предсмертия потому как всякий охотник должен помнить что смерть идет по его следам дышит ему спину и целует его пятки «И?» – покосился на приятеля орлик «Я помню. Целуют его пятки, поэтому во всякий миг жизни будь готов к смерти». «Слушай, я и сам не раз ошибался при переписывании. А что, если каждый переписчик добавлял что-то от себя? Как-то не очень ложатся в кодекс слова о пятках. И что это значит «будь готов к смерти»? И как к ней можно подготовиться? Ну, представь себе, что я знаю день своей смерти. Что я могу сделать? Одеться в чистое» раздать долги, отпустить слуг и освободить рабов, разделить имущество между детьми. Разделил бы, если б знал их по именам и имел имущество. Подать нищим – это готовность к смерти. Или как там? Как там? Как эхо повторил рин уставясь в точку перед собой. Ты не понял главного, Орлик. Все это полная ерунда. Никакого кодекса предсмертия нет. То, что ты учил – забава для новичков, которыми и мы когда-то были. Главное только эти слова. Помни о смерти. Это важные слова. Хотя бы потому, что как никто не смертен, поскольку путь наш не оканчивается с гибелью тела. Так и никто и не избежал смерти, в каком бы обличье она ни пришла. И нас это касается тоже. Не только меня. Ведь никто не доказал, что нефы бессмертны. Но и тебя, и Айры. Пусть в столице и отодвинула вашу старость вдаль. Камрид забыл о том, что смерть идет за ним по пятам. Он ведет себя так, словно смерти нет вовсе. Значит, я буду его смертью. И насчет того, что следует одеться в чистое, важно. Хорошие слова. Я на месте камрита приоделся бы и вспомнил бы о долгах. Их у него накопилось предостаточно. Хотел бы заметить, ведь хлопнул ладонями по коленям и поднялся, что камрит там но есть вещи и поважнее. Если ты забыл, так я напомню. Здесь Великан повел вокруг себя рукой. Идет охота. Может быть, камлет и в самом деле опять сплетает свою паутинку. Не удивлюсь даже, если нам назначена роль приманки в его снастях. Но здесь идет охота. И зверь, на которого охотится камлет, судя по тому, что рассказала Айра, может оказаться даже коротышке не по зубам. И победить его куда важнее, чем разобраться с камлетом. Давай, друг, закончим с главной охотой, а потом объявим охоту на коротышку. Зачем он охотится? Вдруг повернулся к приятелю Вин. Зачем он сжигает добычу, если есть тысяча других способов обезопаситься от плененной нечисти? Да, он приносит иногда в лавке столицы разную мелочь. Но главные трофеи, которыми любит прихвостнуть не продает. Куда он их девает? Ну, собрал бороду в кулак орлик Девает куда-то. Продает где-то еще. Или складывает куда-нибудь на черный день. «Обездвиженных демонов?» — усмехнулся арин «Высушенных упырей?» «Да он давно уже должен был скупить половину столицы. А у него нет там даже дома». «Или мы не знаем о его доме», — предположил Вельк. И вдруг замер. «Что ты?» — повледнел Алфеем. «Да вот». С трудом выдавил через посиневшие губы великан. «Мошка какая-то укусила». «Похоже, я передумал оставаться здесь. Тут мошки больно жалят». Рин выпрямился, как пружина, слепил туманный комок и тут же отправил его к каменной ограде, в выщерблении которой мелькнула быстрая тень. Пятно льда еще только начало с треском расползаться по древним камням, а воин уже вырвал из шеи друга короткую, тонкую стрелку и зажал рану крепкими пальцами. «Держись, Вельт!» – прохрипел он чуть слышно. «Из такой ямы мне еще не приходилось тебя вытаскивать».